Глава сорок Стефан честно пытался уснуть, но не смог. Что-то подспудное и неуловимое тревожило его, и он ворочался в своем спальном мешке, пытаясь понять, что же это было. Он по-прежнему не был уверен в том, правильно ли он поступил, разрешив Кейт отправиться с ними в рейд. Однако к вечеру он понял, что продолжает злиться на себя за то, что уступил. А на Кейт за то, что она не оставила ему выбора, не просто глупо, а контрпродуктивно. Да, разумеется, он желал бы, чтобы она находилась в безопасности. С другой же стороны, он не исключал также и той возможности, что Кейт действительно могла быть как-то связана с Мариком. И кто знает, размышлял он, возможно, потянув за эту ниточку, они не только мальчика отыщут, но и реактивируют ее дар. Иначе говоря, его высочество ничуть не покривил душой, когда сказал девушке, что он смирился с ее участием в поисковой операции. И все же что-то его тревожило. Тревожило настолько, что он просто не мог больше спокойно лежать. Он отбросил одеяло и сел. Осмотрелся. Часовые исправно несли свою службу. Ни один из них не только не клевал носом, но и даже присесть не посмел. Стефан, стараясь особо не шуметь, накинул на себя полок невидимости, поднялся и пошел туда, где накануне расположился Сэнди. Усмехнулся. Увидев, как едва только он приблизился к некропрофессору, тот напрягся и, подняв глаза от раскрытой книги, уставился прямо на него. Нюх у покойного некроманта был такой, что любой гончий фору дал бы. Что же касается слуха то умей бы летучие мыши завидовать, рыдали бы от зависти. Сэнди усмехнулся в ответ. «Не спится?» «Неспокойно мне», — признался Стефан своему другу и учителю. «Хочешь пройтись? Составить компанию и заодно прикрыть тебя своей аурой?» — проницательно предположил тот. «Да, а я тебя пологом невидимости». Как только более или менее освещенный светом кострища участок поляны остался позади, Стефан и Сэнди, не сговариваясь, остановились и всмотрелись в темнеющую в нескольких метрах от них стену. — Уверен, что все еще хочешь прогуляться в лес? — поинтересовался Сэнди. — Не уверен, что хочу. Точнее, хотеть совсем не хочу. Стефан беспокойно смотрелся в непроглядную темень. В том смысле, что с гораздо большим удовольствием я бы сейчас растянулся под одеялом и видел бы десятый сон. Но надо. Сам не пойму, почему, но только точно знаю, что надо. Сказав это, его высочество, дабы и самому не передумать, и Сэнди не дать себя остановить, решительно ломанулся вперед и вскоре исчез в тени деревьев. «Ух, не нравится мне это твое, надо!» — проворчал некропрофессор, устремляясь вслед за спутником. Лес довольно быстро стал таким густым и непроходимым, что, дабы двигаться и дальше, Стефану и Сэнди приходилось оставлять на его ветках обрывки своей одежды. — По крайней мере, заблудиться нам не грозит, если, конечно, местная флора не из тех, что питается дубленой кожей. Мрачно пошутил некропрофессор, расставаясь то ли с третьим, то ли с четвертым уже лоскутом своей любимой походной куртки. — А вот остаться без штанов очень даже грозит! — хмыкнул в ответ Стефан, как раз в этот момент, в очередной раз, сражавшийся с очередной веткой, зацепившейся за один из многочисленных карманов упомянутого предмета одежды. «Может, пока ты еще в штанах, а я все еще в куртке. Повернем назад?» — с надеждой предложил некропрофессор. «От конспирации нашей толку все равно нет. Если в лесу и была засада, которую ты почувствовал, то, учитывая то, с каким хрустом и проклятием мы продирались сквозь эти заросли, о нашем приближении только глухой еще и не в курсе. Засада вас еще ждет, но не здесь». — сообщил вдруг похожий на шелест листвы в ветреную погоду голос. — А здесь вас жду только я. — Кто я? — воскликнули хором, дружно заозирались по сторонам Сэнди и Стефан. Однако никого не увидели. — Ну что за маги пошли? В упор глазеет, а видеть не видит. — разочарованно протянул все тот же голос. Стефан сделал несколько пасов руками, применив по очереди все известные ему заклинания развеивания морока. Однако видеть от этого больше, чем до сих пор видел, не стал. Вслед за ним попытал счастье и Сэнди, с тем же успехом, то есть Бизонова. Внезапно Стефан заметил еле уловимое движение веток справа от него, резко развернулся, всмотрелся в мрак ночного леса. Никого. «Слушай, я!» Не выдержал Стефан. «Если есть что сказать, говори. А нет, то мы пошли». «Еще и невежливый. Ни тебе, пожалуйста, ни тебе, здравствуйте, ни тебе даже до свидания», издевательски констатировал голос и фыркнул. А вместе с ним фыркнул и Лес. причем в полном составе. Фыркнули все. И деревья, и птицы, и звери, и машкара, и даже трава под ногами. Ну но и молодежь нынче пошла! Посетовал голос, и лес в очередной раз согласно загудел, зажужжал, завыл, завижал, захихикал и заухал. Эх, молодые люди! Поучил бы я вас уму разуму до воспитания, но это дело долгое, а вам еще отдохнуть надобно. На. На сей раз уже не прошелестел, а неодобрительно прокряхтел голос. Вслед за чем деревья расступились, образовав небольшую поляну, на которую из тени деревьев выступил темноволосый мужик неопределенного возраста. Был он усат, бородат, длинноволос и длинноморд. Одет он был в длинную ярко-белую холщовую рубаху, ноги босые. Ростом мужичок был на голову выше Стефана, и при этом чуть ли не вдвое худее его. Передвигался, столь бесшумно и мгновенно, словно был бестелесным. Длинноморды обошел гостей трижды по кругу. Гости, став спина к спине, с молчаливым недоумением следили за ним. Наконец длинноморды остановился и, уставившись на своих гостей, прищурился. Сэнди тоже. Стефан неосознанно положил руку на рукоятку меча. «Засада вас ждет сразу же за перевалом!» Вдруг без всякого перехода сообщил длинномордый. «Три отряда сорникородов. Эти же сорникороды и людей ваших взяли в плен!» «Кто вы такой? Откуда информация? Почему я должен вам верить?» Не спросил, но потребовал ответа Стефан. «Верить или не верить — ваше дело, молодой человек. Мое дело — предупредить!» Рассудив здраво, что его и в самом деле никто не принуждает верить, Стефан задал вопрос по-другому. «Почему вы помогаете мне?» «Потому что это в моих интересах», — лаконично ответили ему. «Да, и вот еще что!» Задумчиво, словно только что об этом вспомнил, проговорил длинномордой. — С вами девушка. Напомните ей, что мальчик нашел к ней путь, не обладая какими-либо магическими силами. — Не совсем так, — возразил Сэнди. — Я питал Марика своей силой, а Верик и Мальт меня страховали. Да и не нашел он Кейт. Без нее он вернулся. — Вы... Лишь помогли его душе покинуть тело и преодолеть грань. А нашел он вашу Кей сам, — с хитрой улыбкой возразил длинномордый. — И да, он ее нашел. Просто напомните ей об этом. — Ну все, мне пора. — усмехнулся он и исчез. В это же мгновение исчезла и поляна, и Сэнди со Стефаном вновь оказались в густом лесу. — Что за... — зазирался по сторонам Сэнди. — Я бы на твоем месте, Стеф, не верил ни одному его слову. Мутный он какой-то, этот демон, — возмущенно добавил он. — Не верить чему? — усмехнулся Стефан. — Не верить тому, что нас ждет засада сорнякородов за перевалом? — Так ведь это очевидно. Мы и так знали это. Точнее, не знали, а надеялись, — оговорился он. — Потому что только в этом случае есть шанс, что Конан и Марик все еще живы. Что же касается Кейт, то и в отношении нее он ничего такого не сказал. Напомнить ей о том, что Марик ее нашел, почему бы и нет. И все равно он странный, — не успокаивался подозрительный Сэнди. — Ты видел, как он усмехался? А все эти дешевые эффекты? Лесовик-дерьмовик демонов. Да никакой он не лесовик. А эти его заявочки о нашем воспитании. А еще он тебя молодым человеком обозвал посмеиваясь, подсказал Стефан. «Однако насчет дешевых эффектов ты не прав. Я вот, например, не могу заставить эти деревья передо мной расступиться, А он смог. А ты?» «Да не в этом дело!» — отмахнулся Сэнди. «А в том, что никакой он не лесовик. Демон он! Чистой воды демон! Но демон очень и очень странный!» «Ты прав, странный!» — согласился Стефан. Но вестника Верику я все же пошлю, чтобы наши маги проверили информацию о засаде сорникородов сразу за перевалом. И Кейт о том, что Марик сумел разыскать ее за гранью, напомню. — Ты, конечно, прав, проверить нужно, — согласился Сэнди. — Да и в информации для Кейт нет ничего особенного. Кроме того, что я все равно не верю, что Марик ее нашел тогда. Приведилась мальчонки. Ибо если бы нашел, то привел бы с собой назад. Так что соврал демон, как пить дать соврал? И вообще, откуда он о Кейт знает? И о Марике? Оттуда, что демон?» Подсказал Стефан, которого забавляло возмущение Сэнди. Самого же его беспокоило другое. Он не мог понять, почему, несмотря на то, что он не сомневался в том, что Кейт готова отдать за него жизнь, он по-прежнему не доверяет ей. Потому что если бы доверял, он не отшутился бы, когда она спросила о Мальде и Верике, а сказал бы правду, что на хозяйстве в Академии останется только Мальт, а Верик с отрядом магом под прикрытием полога невидимости выехал вслед за ними и отправился к сорняковским топям по более короткой дороге. Рассказал бы, что едва только они получили вестника, Сразу же заподозрили, что это ловушка. Сорникороды, возможно, и не рассчитывали сразу на такой куш, как он сам, но то, что на поиски Конана и Марика отправится либо Сэнди, либо Верик, ни сорникороды, ни предатели, указавшие, кого именно нужно взять в плен, не сомневались. Однако прежде всего они рассчитывали на то, что Кейт рванет на поиски мальчика, Именно поэтому он и не хотел ее с собой брать. Кейт. Он восхищается ею. Он любит ее всей душой. Он думает о ней постоянно. Он хотел бы, мечтал бы назвать ее своей женой. И все же он ей не до конца доверяет. Что с ним не так?